Авдеи был счастлив. Аплодисменты, которыми его щедро одаряли друзья и почитатели, казались ему высшей наградой. Он продолжал напряжённо трудиться над метаморфозами. Казалось, необъятные творческие горизонты открываются перед ним. Вдруг всё изменилось. Его привлекают к суду, обвиняют в безнравственности. Что же он предпринимает? Каким мерам защиты прибегает в предчувствии сурового наказания? Прежде всего он спешит сжечь рукопись «Метаморфоз», как будто в ней усматривает источник всех бед. Но тщетная предосторожность. «Метаморфозы» уже разошлись в многочисленных копиях по всей Италии. Их читали, переписывали, декламировали. Имена героев этой книги сделались наряцательными. Казалось, целый мир открывался на её страницах, мир, где боролись с тиранами, сражались за свободу, любили, страдали, рождались, умирали. В альмефологии отнюдь не скрывала ни злободневности многих сюжетов, ни остроты ситуаций. Фантастика только украшала живое повествование. Однако автор метаморфоз был далеко от Рима, и угасал на чужбине, но не бросал пера. Поэзия осталась его единственной радостью, памятью о прошлом, надеждой на будущее. Он написал цикл стихов и выразительно назвал их "Скорби". Он осуществил немало других замыслов, но самое главное восстановил свою книгу книг "Метаморфозы" и продолжал настойчиво трудиться над ней. и в глуши изгнания вновь зазвучал гимн человеческому дерзанию и бесстрашию, воплощённый в великолепном мифе о Фейтоне, сыне Феба, бога солнца.